«Прихажете исполнить приговор в вашем присутствии, государь?» — отмедомился Тристан. Людовик отказался от этого предложения, но велел про его все приготовить заранее, чтобы привести приговор в исполнение, как только астролог выйдет из его комнаты. «Я непременно хочу, — добавил король, — еще раз встретиться с этим мерзавцем, чтобы поглядеть, как он будет себя вести в присутствии своего господина, которого он предал». Я с наслаждением буду смотреть, как сознание неминуемой смерти сотрет краску с его румяных щек, как потускнеют глаза, которые смеялись, как долгали мне. Ах, почему здесь нет и того другого, кто поддерживал его предсказания своими советами? Но если я останусь жив, берегите ваш пурпур, господин кардинал. Сам Рим... Не спасет вас, да не прогревлю я своими словами святого Петра и пречистую деву клерийскую. Ну что же ты медлишь? Ступай, предупреди своих молодцов. Негодяй каждую минуту может появиться. Об одном молю небо, чтобы он чего-нибудь не заподозрил и не отказался прийти. Это была бы жестокая неудача. Ступай же, Тристан! Кажется, прежде ты никогда не медлил, исполняя мои приказания. Напротив, как Ваше Величество,. «Сам часто замечали, я всегда был слишком скор, что подчас вело к ошибкам. Мне случалось принимать одно лицо за другое. Я даже попросил бы ваше величество, когда вы будете прощаться с Голлиотти, подать мне какой-нибудь знак, приступать ли мне к делу. Я помню случаи, когда ваше величество изволили менять ваше решения, а потом обвиняли меня в торопливости». «Что за подозрительное существо?» — воскликнул король. Говорят тебе, что на этот раз я не изменю решение. Ой, ну уж ладно, чтобы покончить с этим, запомни хорошенько. Если я, прощаясь, скажу этому плуту «Над нами есть Бог», тогда делай свое дело. Если же я скажу «Иди с миром», значит, я изменил свое решение. Понял? У меня тупая голова, государь. — Во всем, что не касается моего ремесла, — сказал Тристан Отшельник. — Позвольте мне повторить. Если вы скажете «иди с миром», значит, я должен делать свое дело. — Нет, дурень, нет! — воскликнул король. — Тогда дай ему свободно уйти. А если я скажу «над нами есть бог», вздерни его на два поближе к звездам, с которыми он так любит беседовать. — Не знаю только... «Найдутся ли у нас необходимые средства?» — заметил Прыво. «Ну так придуши его, вот и все!» — сказал король с мрачной улыбкой. «А... а, а труп? Куда, куда нам девать труп?» — спросил Прыво. «Труп? Постой, дай подумать. Окна в зале слишком узкие, но вот это будет достаточно широко». Сбросим его в сому, а на грудь ему прицепим бумажку с надписью «Пропустить беспошлино правосудие короля». А там пусть солдаты-герцога вылавливают его как контрабанду, если им охота. Великий Прово вышел из спальни короля и отозвал обоих своих помощников в амбразура окна на совет. Трозошель, чтобы было светлее, воткнув в стену зажженный факел, и все трое принялись совещаться шепотом, Хотя никто и не думал их подслушивать, так как Оливье был погружен в глубокое раздумье, а Меченый крепко спал. — Друзья, — так начал свою речь Прыво, — вы, может быть, думаете, что наша песенка спета, и что теперь пришел нам черед попасть кому-нибудь в лапы? Радуйте же, братцы, наш милостивый король еще раз дает нам случай отличиться, и мы должны исполнить наш долг как люди, которые хотят прославиться в истории. «Ого! Я, кажется, догадываюсь, в чем дело», — сказал Трозашель. «Наш господин, как римские императоры, когда они попали в просак, или, как сказали бы мы, на первую ступеньку к виселице, избирает опытных людей среди исполнителей правосудия, чтобы избавить свою священную особу от неопытных рук новичка в этом деле. Прекрасные обычай для язычников, но я, как добрый католик...» «Право уж и не знаю, решусь ли я наложить руки на нашего христианейшего короля». хе, -хе полно, брат, слишком уж ты щепетилен», — возразил птиц Андре. «Если сам король приказывает нам исполнить над ним приговор, я прав не вижу, как мы можем ослушаться. Живущий в Риме должен слушаться папу. Хе-хе-хе, слуги Приво обязаны повиноваться своему господину, а он королю». «Молчать, негодяи!» — прикрикнул Приво. Речь идет не об особе его величества, а только о том греческом ерицике, язычнике и шарлатане Мартиусе Голливоте. «А, Голливоте!» — сказал птиц Андре. «Ну что ж, вещь вполне естественная. Я не знал еще, кажется, ни одного фокусника, танцующего на канате, который не закончил бы жизнь, повиснув на одном из его концов. И прыг и готово!» «Одно жаль», — заметил Трозешель, воздевая глаза к небу, «что бедняга должен умереть без покаяния». «Да молчи», — сказал Прыво, — «ведь он еретик, чародей. Целый собор попов не мог бы наставить его на путь истины и избавить от участи, которую он заслужил. А, впрочем, если бы ему пришла охота покаяться, так у тебя есть дар, Трозешель. Ты можешь сойти из-за духовного отца. Но вот что гораздо важнее... «Кажется, нам придется пустить ход кинжала, потому что у нас нет под рукой необходимых средств и орудий нашего ремесла». О, «Храни нас, Богоматерь Парижская, чтобы приказание короля никогда не застало нас врасплох!» — воскликнул Троза Шель. «У меня всегда при себе шнурок святого Франциска, трижды обмотанный вокруг тела, с готовой петлей. Недаром я принадлежу к его братству, благодарение Господу Богу». «А «Да, у меня, — добавил птиц Андре, — найдется в кармане подходящий блок с крепким болтом на случай, если бы пришлось работать в таком месте, где нет деревьев или где ветви растут слишком высоко от земли. Это очень кстати...» «Вот и чудесно, — сказал Прыбов. «Значит, вам остается только привинтить блок хотя бы... Ну да вон к той балке над дверью, да там пройдет веревку. Я подведу молодца к этому месту и займу его разговором. А вы живо накинете петлю, а затем. А затем мы дернем за веревочку. Хе-хе-хе! <рек> Пырык! Наша стролка очутится на небесах, подхватил птиц Андре. Ну или, по крайней мере, ноги его уже не будут касаться земли. А не согласятся ли эти господа? сказал Трозешель, поглядывая искоса в сторону камина, помочь нам. А не Я не думаю, ответил Прыво. Бродобрей способен только чужими руками жар загребать, а шотландец будет охранять дверь, пока мы оборудуем это дельца. У него не хватит ни ловкости, ни смекалки принять в нем более деятельное участие. Каждому свое ремесло. С удивительным проворством и даже с каким-то наслаждением, заглушавшим сознание опасности их собственного положения, достойное подручное прыво... Приладили приспособления для приведения в исполнение приговора, произнесенного над Голиотте пленным монархом, радуясь, что завершат столь славным подвигом свою не менее славную жизнь. Трестан начальник сидел и с видимым удовольствием наблюдал за работой своих молодцов. Оливье не замечал, что делается вокруг. Что касается Людовика Лесли, Тон, то проснувшись от шума, смотрел на эти приготовления, как на дело не входившие в круг его обязанностей. Автор старался придать зловещему трестану отшельнику черты упорной и зверской преданности Людовику, похожей на преданность бульдога к своему хозяину. Обладая свирепостью, свойственной омерзительным людям, он был, конечно, храбрым человеком и в юности был посвящен в рыцари при взятии Франсака вместе со многими другими молодыми вельможами. Посвящал их в рыцари сам старший Дюнуа, прославленный герой в эпоху царствования Карла V».